Глава 14. Осталась последняя четверть, то есть 10 минут до самого позорного проигрыша за всю короткую историю прыг-скокеров. Эти пенсионеры обыгрывали нас на 17 очков, а их тренерша, та рыжая, которая разозлилась на нас на пляже на каждый гол своей команды, исполняла какой-то дурацкий стариковский танец и смеялась над нами. Наш тренер то пытался почистить уши крышкой Термоса, отхлебывать из пачки с палочками, но сдаваться не спешил. В перерыве перед последней четвертью он собрал нас и попытался приободрить. «Победа близка!» — крикнул он, отплевываясь от ваты и ткнул пальцем себе в висок. «Все решает голова. Мы не можем просто прикорнуть и позволить...» «Мы проиграем, и папа потеряет магазин. Он все деньги вложил в дурацкие майки и прогорел», — грустно сказал Нико. «Мы остолбенели». Поразили нас не новости, а то, с каким убитым видом Нико это сказал. Это на что воображало Нико? Бермуда Саш выронил мармеладки, которыми жонглировал, и одна из них со вкусом сладкого перца, судя по виду, провалилась ему прямо в открытый рот. А если просто так глотать, вкус не будет донимать, порадовался он своему открытию. Я махнул ему рукой, чтобы он заткнулся. Нико опустил голову, как сдувшийся шарик. «Папа сегодня утром звонил, пока мы еще были в отеле. Хотел меня подбодрить. Мне показалось, что что-то не так. Он признался, что даже если мы выиграем, и всех призовых не хватит, чтобы расплатиться с банками, завтра у него отберут магазин». Таким грустным мы Нико никогда не видели и очень за него распереживались. Вот почему он никак не мог сосредоточиться и мазал даже с тех точек, откуда обычно забрасывал, не глядя. И вот почему в последнее время вел себя так странно. «Ладно». Тренер положил здоровенную руку Нико на плечо. «Отдохни немного. Дуна, ты тоже». «Я?» — взвелась Дуна. «Ты не видел, как я 77-му бедро правила. «Мы все видели, но, может, не обязательно было для этого таранить его баданием бешеного буйвола», — ответил я вместо тренера. Дуна наградила меня убийственным взглядом. Лучше б я промолчал. Тренер несколько раз оглушительно хлопнул в ладоши. Наверное, со стороны это так устрашающе выглядело, что наши мамы с папами чуть не подорвались нас спасать. «Добро пожаловать в мой мир», — пожал я плечами, глядя на перепуганных родителей. «Провиденция! На площадку!» — рыкнул тренер. «Ничего себе у нас цветочное поле! Джоэл, Саму, Лаура, Патрик...» «Лаура, хватит спрашивать у соперников, как у них дела!» «Давайте, выложитесь по полной!» Дуна в сердцах подхватила со скамейки куклу Вуду и бросила ее о пол. а, -а, -а, -а закричал кто-то со скамейки золотой молодежи. «Аж слушать больно!» Рыжая тренерша, похоже, так растанцевалась, что поскользнулась и упала. Бедняга, неудачно у нее выдался день. Мы дождались, пока на площадку выберутся 77-й, 104-й, 87-я, которая так и не сняла шарф, 83-й, который, кажется, потерял свою вставную челюсть, и 99-я. Очень милая голубоглазая старушка с тремя жесткими темными волосинками на подбородке. Провиденция вбросила мяч из-за боковой линии пасом Саму. Тот провел мяч за центральную и передал Лауре, которая оказалась ближе всех к кольцу. Но прямо под ним стала 99-я, размахивая руками как мельница. Выступивший на лице пот, капал с трех волосинок на подбородке. Лаура, что я говорил про разговоры с соперниками? взорвался тренер. От неожиданности Лаура вздрогнула и выронила мяч. Тот отскочил от пола и унесся к самому потолку, так что трибуны дружно выдохнули. «Хо-хо-хо!». Патрик, который перестал слышать удары мяча, не заметил, как тот прилетел ему прямо по голове, а отскочив, полетел ко мне в руки. Отстаньте от него, пусть бросает! проскрипела рыжая тренерша с компрессом на голове, в котором она стала походить на мумию. Это ты в бассейн не попадет! Я ее не слушал. Как стоял за трехочковой линией, я присел, отпружинил от пола и бросил. «Гол!» Я взметнул руки со сжатыми кулаками вверх и развернулся к нашей скамейке запасных, глядя на Нико. «Мы спасем твой магазин!» уверенно крикнул я. Не знаю, зачем я это сказал. Я понятия не имел, как мы это сделаем. И чего это само вытаращился на меня так, будто у меня крылья за спиной отросли.